Глава 3. Золотые принципы привлечения денежной фортуны. Организация хранения на кухне. Кухня – главный источник привлечения денег в дом. Выбирайте кухонные принадлежности, подходящие друг другу по цвету и материалу. Беспорядок на кухне отрицательно сказывается не только на финансовом благополучии, но и на здоровье членов семьи. Осмотрите свою кухню и убедитесь, что благоприятная ЦИ никуда не утекает. По фэншуй. Вода и огонь несовместимые стихии Храните под раковины инвентарь и минеральную воду. Кухня Место, отвечающее за материальное благосостояние. Раковина и зона приготовления пищи имеют особую важность. От того, в каком состоянии вы содержите эти зоны, зависит, будут ли в вашем доме богатство и достаток. Первым делом убедитесь, что вы не храните под мойкой еду или специи. Под мойкой особенно сильна ци воды, а жизнь по фэншуй относится к стихии огня так же как еда и специи, поддерживающие жизнь. Поэтому, храня еду и специи под раковиной, вы помещаете в одном и том же пространстве элементы огня и воды, обладающие противоположными свойствами. Это нарушает баланс на кухне, нанося серьезный урон вашему финансовому благополучию. Не рекомендуется хранить под мойкой продукты, обладающие сильной энергией огня, такие как растительное масло, соль и крупы, потому что тогда будет сгорать ваш материальный достаток. Кухня несчастья выглядит так. Большие кастрюли размещены на видном месте. Если большие емкости всегда находятся у вас перед глазами, ваш отцы будет застаиваться. К тому же они могут на вас опрокинуться, поэтому будьте осторожны. Весь холодильник увешен записками и напоминаниями. Сгоревшую сковороду не следует держать на видном месте. Гора тарелок на столешнице. Неубранная на место посуда мешает привлечению денег в дом. Сушка – временное, а не постоянное место хранения. Множество пластиковых контейнеров подварочной панелью. Использование полиэтиленовых пакетов для мусора. Пластик сжигает денежную удачу. Кроме того, пакеты для мусора не следует держать на виду. Растительное масло хранится под раковиной. Еда хранится под полом. Пространство под полом содержит сильную отрицательную ци. Хранение там пищи уменьшает ее ци огня. Под полом можно хранить кухонную утварь. Еда – источник жизни. Храните ее под варочной панелью. Еду и специи следует хранить там, где существует присущая им энергия огня – подварочной панелью. Однако размещение большого количества пластиковых контейнеров в зоне плиты нарушит гармоничную циркуляцию ЦИ и может привести к ненужным тратам или импульсивным покупкам. По возможности храните рис и другие крупы в деревянных или керамических емкостях. Уделите особое внимание пригоревшим сковородам и не размещайте их ни под раковиной, ни подварочной панелью, потому что это будет подрывать ваше материальное благополучие. Предметы из пластика сжигают вашу денежную удачу. Еще один совет. Долой из кухни. Пластиковые кухонные принадлежности и аксессуары красного цвета чрезмерно активируют цы огня. Они сжигают ваши деньги. По возможности избавьтесь от таких предметов или держите их вне поля зрения. Советы по организации хранения на кухне. Первое. Кухонные принадлежности ставятся под мойку. Пространство под мойкой обладает свойствами ци воды храните там кухонную утварь и минеральную воду второе еда отправляется в подварочную панель пространство подварочной панелью обладает сильной ци огня храните там еду с аналогичными свойствами третье храните рис в деревянном или керамическом контейнере никогда не оставляйте рис Пластиковой упаковки. Она отнимает у риса благотворную ЦИ. Четвертое. Не оставляйте немытыми пригоревшие сковороды и кастрюли. Сильная ци огня будет сжигать ваши деньги. Отмывайте посуду до блеска. Согласно принципу металла, холодильник притягивает в дом богатство и изобилие. Возможно, вы теряете деньги, храня продукты с истекшим сроком годности. Нет необходимости говорить, что холодильник предназначен для охлаждения вещей. Еда олицетворяет ци металла, а процесс охлаждения – ци воды. В фэншуй есть закон, известный как принцип металла, согласно которому металл и вода взаимно усиливают друг друга. Поэтому холодильник считается очагом благополучия, в том числе и материального. Самое важное правило при хранении продуктов в холодильнике – следить за их сроком годности. Любая пища с истекшим сроком годности начинает накапливать старую ци или инь ци. Если в вашем холодильнике много продуктов с сильной иньцы, он больше не может увеличивать ваш достаток, а наоборот создает среду, способствующую небрежному отношению к деньгам. Так что приложите максимум усилий к тому, чтобы в холодильнике не было просроченной еды, даже если иногда этого сложно избежать. Холодильник, способствующий богатству, и процветанию. Храните мясо с левой стороны, храните рыбу справа. Поддерживайте в холодильнике порядок. Выбрасывайте старые овощи и не забивайте до отказа лоток для фруктов и овощей. Размещайте на дверце холодильника только действительно нужные вещи, например, деревянный держатель для бумажных полотенек. Храните рыбу справа, а мясо – слева. Если вы храните рыбу и мясо в холодильнике неупорядоченно, это способствует семейным раздорам. Неупорядоченности лучше избегать. Рыба имеет подвижную ци, а мясо – статичную. Поэтому будет правильно разместить рыбу в зоне движения с правой стороны холодильника, а мясо на другом уровне в зоне хранения по левой стороне. Овощи в фэншуй символизируют молодость и процветание. Не храните их слишком долго и не набивайте битком в контейнер. Это уменьшает ци дерева или энергию благополучия. Употребляйте овощи по возможности свежими. Яйца обладают ци, символизирующие рождение. Поэтому достаньте их из пластиковых упаковок, в которых они продаются, и храните надлежащим образом. Пластиковые упаковки уменьшают ци, порождающую изобилие и достаток. Беспорядок в холодильнике к безденежью. Хранить продукты в холодильнике нужно так, чтобы при необходимости их можно было легко достать. Если вы не знаете, что у вас лежит в холодильнике, вы не осведомлены и о состоянии своих финансов, и не замечаете, как утекают из дома ваши деньги. Периодически доставайте хранящиеся в глубине банки и ставьте их на передний план. Это предотвратит застой ЦИ. Имейте в виду, что не рекомендуется размещать молоко рядом с соевым соусом. Это вредоносная для материального благополучия комбинация. Обеспечьте течение положительной ЦИ в вашем буфете. Переворачивайте чашки вверх дном на открытых полках. Столовая посуда создает основу вашего благополучия. Цы богатства и процветания во многом зависит от того, как вы храните свои тарелки, чашки, стаканы и бокалы. Пустые чашки, стоящие дном вниз, поглощают материальный достаток дома. Если ваш посудный шкаф не имеет дверец, Храните чашки, стаканы и бокалы в перевернутом виде или положите в них что-нибудь круглое, вроде конфеты или камешка. Так достаток будет не утекать, а даже пребывать. Если у вас буфет с дверцами, тогда чашки и стеклянную посуду можно хранить в обычном, а не перевернутом виде. Открытые полки приумножают достаток. Если вы хотите поставить на открытую полку чашки и бокалы, положите в них по леденцу. Размещайте керамику ниже стекла. Основное правило расстановки посуды в серванте или кухонном шкафу – ставьте тяжелые предметы на нижние полки, а легкие – на верхние. Это поможет поддерживать хороший баланс ЦИ. Размещение тяжелых предметов вверху будет создавать энергетику давления, напряженности или скованности в отношениях с окружающими вас людьми. Нежелательно также ставить керамику, обладающую ци земли, на одну полку со стеклом, проявляющим в темном пространстве ци воды. Сочетание ци земли и ци воды подрывает основу богатства, удачи и благополучия. Храните стеклянную посуду на верхней полке или на уровне глаз, а керамическую размещайте ниже. Хранение перекусов в буфете будет не лучшим образом сказываться на вашей фигуре. По фэншуй не рекомендуется хранить в буфете какие-либо предметы, кроме посуды, потому что она поглотит всю содержащуюся в этих предметах ци. В частности, не следует ставить еду и напитки на полку с посудой. Считается, что вы будете небрежно относиться не только к деньгам, но и к своему питанию и, как следствие, набирать вес. Это правило не действует, если хранить еду в выдвижном ящике или закрытом шкафчике буфета. Если у вас два выдвижных ящика, поместите ложки и палочки для еды в левый ящик. В правом ящике – Держите текстильные изделия, такие как салфетки и сервировочные коврики. Если ящики расположены вертикально, для столовых приборов отводится верхний. Буфет, притягивающий удачу. Стеклянную посуду следует размещать выше уровня глаз. Не ставьте рядом стекло и керамику. Тяжелые тарелки отправляются на нижнюю полку. Если у вас два выдвижных ящика, столовые приборы рекомендуется хранить в левом. Выбирайте изящную стеклянную посуду. Стекло – это материал, обладающий свойствами ци огня в теплых освещенных местах и ци воды в холодном, темном пространстве. При соприкосновении с холодной пищей стекло проявляет ци воды. А при соприкосновении с теплой цы огня. Женщины поглощают из стеклянной холодной тарелки цы воды. Считается, что впечатление от посуды напрямую отражается на цвете лица человека, который ее использует. Вот почему надо стараться не пользоваться стеклянной посудой, которая выглядит дешевой. Выбирайте и используйте то, что вам нравится. Заваривание травяного ароматного чая в чайнике из огнеупорного стекла привлекает удачу. Хорошие ароматы способствуют новым знакомствам и еще больше усиливают ци огня чайника. Привлекательное обустройство зон хранения улучшает межличностные отношения. Упорядочьте кухонные принадлежности. Благоприятная энергетика кухни во многом зависит и от того, как вы храните кухонную утварь. Прежде всего следует грамотно разместить кухонные принадлежности, такие как половники, шумовки и лопатки. С точки зрения финансового благополучия их лучше повесить на внутреннюю сторону дверец кухонного шкафа. В качестве исключения – Можно расположить какие-то сочетающиеся друг с другом аксессуары на виду как элемент декора. Это улучшит ваши отношения с людьми. Однако стоит обратить внимание на такое обстоятельство, если ручки у аксессуаров из разных несовместимых, согласно фэн материалов, например, пластика, дерева и стали, ваши отношения могут, наоборот, пострадать. Проще всего выбрать половники, шумовки и лопатки, одинаковые по дизайну и материалу. Что касается ручек, приветствуются деревянные или стальные. Если финансы вас не ограничивают, было бы отлично, чтобы ручки были из керамики, обладающей ци земли. Вешая половники и дуршлаги, поворачивайте их выпуклой частью наружу, то есть открытой к стене. Со вкусом оформленные зоны хранения привлекут богатство и удачу. Проявление хорошего вкуса благотворно влияет на внешний вид и статус жильцов дома. Воспользуйтесь открытой полкой, чтобы красиво расставить на ней посуду и сочетающиеся по цвету баночки со специями и сыпучими продуктами. Можно разместить еду в корзинках и пиалах. Считается, что это позволит вам тратить деньги в свое удовольствие, и они будут к вам возвращаться. Попробуйте и не прогадайте. Рекомендуется заваривать ароматный травяной чай в чайнике из огнеупорного стекла. Хорошие ароматы способствуют новым знакомствам и еще больше усиливают цы огня чайника. Советы по привлекательному обустройству зон хранения. Не размещайте большие кастрюли и миски выше уровня глаз. Подбирайте сочетающиеся по дизайну предметы. Для специй рекомендуются белые керамические емкости. Ци земли будет защищать финансы от сгорания. Не вешайте пригоревшие сковороды. Декоративные полки и корзины следует размещать на разных уровнях. Оставляйте пространство между вещами для движения благотворной ЦИ. Не храните кастрюли и сковороды выше уровня глаз. Не рекомендуется на самом видном месте вешать сковороды, и никогда не вешайте пригоревшие сковороды на уровне глаз. Все, что сгорело, будет пробуждать неблагоприятную ЦИ огня, в результате, Вы начнете терять деньги, совершая импульсивные или ненужные покупки. Никогда не храните кастрюли и сковороды на плите или на полке выше уровня глаз. Если оставлять кастрюли и сковороды на плите достаток постепенно будет от вас утекать, а хранение их на уровне выше глаз ведет к стрессу и переживаниям по поводу денег. Лучшее место для кастрюли и сковородок под раковиной, чтобы содержать их в порядке, воспользуйтесь полками и крючками. Обратите внимание на то, как вы вешаете половники, лопатки и шумовки. Для накопления сбережений повесьте эти инструменты лицевой стороной к стене, а для лучшего оборота денежных средств – обратной стороной к стене. Проверьте свои кухонные принадлежности. Держите кухонный таймер на виду, чтобы сберечь деньги. Кухонные таймеры и весы следует держать на виду. Это улучшит ваш подход к распоряжению деньгами. Разделочную доску рекомендуется хранить в вертикальном положении. Еда – источник жизни. Всегда следите за чистотой разделочной доски. Ее лучше хранить в вертикальном положении. Уберите из виду ножи и ножницы. Ножи и ножницы лучше хранить подальше от глаз, например, в кухонном шкафчике. Ци металла лезвий будет уменьшаться от одного только взгляда на них. Если вам надо держать ножи на виду, поместите их в подставку рядом с мойкой. Никогда не кладите ножи возле мест сильной ци огня, таких как плита или микроволновка. Как выбрать удачные емкости для хранения специй и сыпучих продуктов? Прозрачные емкости для специй не пополнят ваш банковский счет. Самый важный момент в организации хранения на кухне не держать на виду пластиковые предметы. Дело в том, что негативная огненная энергетика пластика сжигает металла Баночки со специями обычно размещаются на самом видном месте и сразу бросаются в глаза, поэтому им придается особое значение. Если у вас пластиковые, да к тому же прозрачные емкости для специй, деньги в вашем доме не будут задерживаться. Всячески избегайте пластиковых прозрачных емкостей, особенно с черными или красными крышками и ручками. Красный цвет сжигает деньги, а черный прожигает. Красные и черные цвета – табу для кухни. Хороший выбор – белые керамические емкости. Самый простой способ улучшить свое материальное благополучие по фэншуй состоит в гармонизации ци огня на кухне. Отдайте предпочтение керамическим емкостям для специй с присущей им энергией земли. Ци земли будет гасить ци огня и препятствовать сжиганию денег. Лучший выбор – белая керамика. Она обладает сильной очищающей энергией и нейтрализует плохую ци огня. Если у вас керамические баночки для специй, разместите их на видном месте и лучше ближе к плите, чем к раковине. А что насчет стеклянных или деревянных контейнеров? Стеклянные контейнеры благоприятствуют личным отношениям, но с ними следует соблюдать осторожность в плане денежных трат. Стеклянные предметы нужно размещать выше уровня глаз, чтобы не слишком часто натыкаться на них взглядом. Деревянные контейнеры имеют большее отношение к физическому, чем к финансовому благополучию, излучая благотворную энергию для здоровья жильцов дома. Семьи с маленькими детьми оценят полезный эффект дерева. Попробуйте сочетать деревянные изделия с керамическими. Изделия ручной работы могут улучшить ваше благополучие. Лучше хранить цепучие продукты в керамических контейнерах. Но стеклянные контейнеры тоже хороши. Они гармонизируют отношения. Для большего эффекта, можно украсить низ контейнеров разноцветной мозаикой. Емкости для специй вполне реально сделать самим, обернув стеклянные баночки тканью. Гармоничное сочетание цветов и предметов улучшит баланс ци на кухне и будет способствовать стабильному материальному достатку. Правильное хранение столовых приборов – Способствует пополнению сбережений. Храните ножи и ложки раздельно. Кухонный ящик для столовых приборов – важное место в смысле привлечения денежной фортуны. Кроме того, что в нем следует поддерживать порядок, рекомендуется соблюдать и некоторые другие правила, если хотите улучшить свое финансовое состояние. В первую очередь надо помнить, что нельзя хранить ножи вместе с ложками. Ножи разрезают металла в ложках, а это ведет к уменьшению достатка. Не обязательно раскладывать ножи и ложки по разным ящикам. Достаточно разделить их с помощью лотка или другого органайзера. А вот ножи и вилки можно смело хранить в одном отделении. Палочки для еды отражают ваш социальный статус. Избегайте дешевых приборов. Палочки для еды отражают ваш социальный уровень. Не стоит пользоваться дешевыми или устаревшими приборами. Использование всеми членами семьи одинаковых палочек для еды важно для поддержания гармоничных отношений в семье. Разные по виду палочки ведут к разногласиям и раздору. Не менее важно, хранить семейные палочки для еды отдельно от гостевых. У некоторых людей имеется целый ящик одноразовых приборов из заведения общепита или супермаркетов. Однако фэн-шуй подобное не приветствует. Одноразовые палочки обладают цы дерева. Избыточная энергия дерева будет съедать ваше благополучие и процветание. К тому же, уважающий себя хозяин не предложит гостям одноразовые палочки для еды. Запаситесь несколькими комплектами палочек хорошего качества. Разделите выдвижной ящик на отсеки, используя природные материалы. Если вам захочется разделить на отсеки выдвижной кухонный ящик, по возможности избегайте пластика, используйте дерево, ротанг или сталь. Плохая ци огня пластика сжигает ци металла. Если у вас пластиковый лоток для столовых приборов, поместите в него кусок ткани, чтобы пластик не соприкасался с содержимым лотка. Хранение столовых приборов, приумножающие сбережения. Используйте органайзеры и лотки из ротанга. Если у вас пластиковый держатель для столовых приборов, поместите в него кусок ткани. Это помешает негативной Ци огня сжигать ваши деньги. Так что выбросить все старое? Согласно учению Фэн-шуй, любой предмет имеет определенный срок жизни или годности, а старые предметы накапливают негативную инь Ци. Вещи, продолжающие использоваться по окончании срока службы, априори не могут генерировать жизненную энергию. И если у вас много старых вещей, значит вы живете в среде, лишенной ци процветания. Получается, надо выбросить все старое? Ответ – нет. Предметы, передаваемые из поколения в поколение, могут защитить ваш дом и семью а вещи, которые вам действительно нравятся, будут притягивать к вам удачу, даже если состарятся. Избавляться следует от ненужного барахла, потому что оно начинает заполнять пространство негативной инцы. Если вы хотите оставить какие-то вещи, храните их вне дома и периодически помещайте на солнце. Так они подзарядятся новой энергией ЦИ. Фэншуй не приветствует антикварные предметы, потому что неизвестно, кто ими раньше пользовался. Если вам действительно нравится какой-то антиквариат, подержите его на солнце или протрите чистой влажной тканью. Это оградит вас от бед. Однако избегайте вещей, особенно комодов и зеркал, которые принадлежали очень несчастным, невезучим или тяжело больным людям.